Глава девятая Безымянная Я все еще слабо представляла себе, зачем мастер приблизил меня к себе, одарил столь пристальным вниманием и тем более затащил на бал маскарад. Возможно, тем самым он пытался доказать свою удаль окружающим. Мол, глядите, какой я бунтарь! Драколюда ночного демона привел на торжественное мероприятие. Я чувствовала себя крайне неуютно под прицелами стольких пар любопытных глаз. Даже заметила нескольких персон, с которыми мне довелось сражаться, будучи в рядах ночного ордена. Они смотрели на меня явно без особой любви. Однако слова Иреты о том, что я стала послушницей, немного разрядили обстановку. В целом ко мне редко обращались. Карамель или Танша перехватывали наиболее настырных персон, тем самым избавляя меня от неприятных разговоров. Ранее я опасалась, что из-за сближения с Эдуардом Меня ждут не самые легкие деньки. Однако дамы мастера оказались на диву любезны со мной. Нет, конечно, иногда ругались и обзывали разными словами, но по сравнению с тем, через что я прошла в детстве, это были сущие пустяки. В ордене же ко мне было особое отношение из-за божественной силы. Однако я представляла себе, через что приходится проходить новичкам в казармах. Эд, а после него и Танша отлучились по делам. А спустя всего пару минут и Карамель вдруг заявила. — Бесса, присмотри за Киретом. — Я нехотя кивнула. — Да что вы пристали? Я разрушитель одного из сердец. Я сам могу о себе позаботиться. — воскликнул сын настоятельницы. Светлая эльфийка покинула нас, отправившись выискивать кого-то в толпе. Мне стало еще более неуютно. Такое ощущение, что последний защитник покинул меня, оставив на растерзание голодной толпе. «Вот из-за таких слов ты никогда и не станешь взрослым!» — наставительно произнесла гномка. — Я уже давно взрослый. Еще бы такая мелюзга поучала меня. — Между прочим, я уже давно взрослая, поскольку ношу взрослые доспехи, — заявила шантри. — А вот на твой счет у меня большие сомнения. — Так значит, взрослость определяется доспехами? — В таком случае я стала взрослой уже довольно давно. Хоть некоторые утверждали, будь то без познания мужской ласки женщиной не стать. Как показала практика, можно быть взрослой и будучи никому не интересной драколюдией девой. — О, смотрите! — оживился Кирет, сменив тему. «Гость, скрывающей маски!» Я посмотрела в указанном направлении и действительно заметила скрытую артефактом высокую фигуру, носящую прозвище «Зеленый посланник». «Но ведь на бал нельзя в масках!» — пробормотала Шантри. «Только если нет особого разрешения от коменданта!» — пояснил Кирет. Хотите проследить за ним? Да для чего? Просто так. Разве тебе самой не любопытно? Я же не ребенок, — всплеснула руками гномка. «А, -а, а вот как, — недовольно буркнул собаколюд. В таком случае, мадам взрослая, можете оставаться здесь, а я пошел на разведку. Стой, — произнесла я. — Меня просили присмотреть за тобой. Однако кирет лишь отмахнулся и принялся пробираться сквозь толпу. Я нахмурилась и обернулась к Бекс. — Подожди здесь, я приведу его обратно. После чего я последовала за крадущимся собаколюдом, который порой прятался за пышными платьями приглашенных. Мне с моим нарядом было непросто проделать тот же трюк. Зеленый посланник иногда останавливался, чтобы перекинуться фразами с некоторыми гостями. Среди общего шума я плохо слышала, что именно он говорит. Но шипящие нотки в его говоре показались мне смутно знакомыми. Интереса ради я обогнула прячущегося кирета и подошла немного ближе. — Стой! Он тебя заметит! — шепнул мне собаколюд. Его предупреждение оказалось пророческим. Хотя не заметить драколюдку в широком платье крайне сложно. Зеленый посланник обернулся и несколько секунд молча глядел в мою сторону. — Прекрасно выглядишь! — демон нарушил он тишину я больше не использую данное прозвище шанкуневворрс узнала я его по голосу зеленым посланником в маске оказался никто иной как приближенный лорда дракона ракадуса интересно что здесь делают зелено чешуйчатый придворный — Что вы здесь делаете? Разве люди не враждуют с монстрами? — Я здесь выступаю в роли посла. Пускай у нас далеко не лучшие взаимоотношения, и есть вещи, которые иногда надо обсудить обеим сторонам. Красный приют предоставляет нам такую возможность. — И ведь точно, как я не подумала. Меня никогда глубоко не посвящали в дела ордена, но я знала, что и у «Вечной ночи» есть подобие послов, которые отправляются на переговоры с людьми на нейтральной территории. Ничего удивительного, что и с монстрами работает похожая схема. В таком случае не буду отвлекать вас от дел. «Дай мне минуту-другую времени, безымянная!» Я остановилась и снова обернулась к фигуре в маске. «Это правда, что господин Зимин работает как криптор-веселый Роджер на двадцатом этаже?» Я кивнула, из-за чего длинные поля моей не слишком удобной шляпки колыхнулись. «Скрывать связь не имело смысла». Ведь после снятия масок гости давно сопоставили нашу тайную идентичность, как мы того и хотели. Здесь я имею право говорить от лица самого лорда дракона. Его сиятельство вождь Ракадус дал вам шанс проявить себя в артезброне и показал, что работа Криптера у монстров также солидно вознаграждается. Полагаю, ваши доходы не упадут, если вы смените место работы. Работать людям на этаже монстров? Заметила я скептически. У крипторов особый статус, поэтому проблем с вашей расой не будет. Я слышал, что на людских этажах среди крипторов высокая конкуренция. банды плановые разборки и прочие опасности в артеброне под единым командованием лорда дракона с безопасностью дела обстоят намного лучше а летучая гвардия быстро приходит на помощь в случае происшествий не думаю что мастер бросит людские этажи «Тем не менее, прошу передать господину Роджеру наше предложение. Ты ведь не просто так проделала столь быстрый путь от не в таверне до приглашенной на высокое мероприятие. Очевидно, что у тебя есть немалое влияние на земена». «Ничего подобного», — покачала я головой. «И для чего мне самой возвращаться туда, где на меня нацепили ошейник?» «Ты знаешь, что наказали тебя за дело, ночной демон. Однако наказание могло быть в разы строже. Но лорд Раккадус проявил снисхождение. К тому же он не чужой тебе дракон. Лорд не имел права не наказать тебя» проявив тем самым слабость. Однако не находишь, что тебя отпустили слишком просто из-за первого мелкого повода. В тебе течет драконья кровь, поэтому твое место в Ортезброне, дитя. — Что это значит? — нахмурилась я. — Ты узнаешь обо всем в подробностях. Если уговоришь Роджера принять наше предложение, можешь не сомневаться, в пронизывающих пиках вы проживете дольше, чем в пылающей дельте. Я передам мастеру ваши слова, господин Унневос. Приятного вечера, безымянная. И вам того же. Танша. А разобравшись с Илоном, я некоторое время раздумывала, стоит ли мне вернуться к своим или же поискать одну персону, которая редко пропускает подобные мероприятия. Гранш-Бринав хоть и старался не высовываться и не афишировать свою связь с гильдией, но светские вечера и рауты любил. Однажды он даже упомянул, что именно на них, порой случайной беседе, заключаются самые дорогостоящие сделки по устранению неугодных кому-то личностей. Я не ждала ничего хорошего от встречи с отцом, но, вероятно, где-то в глубине души мне хотелось показать ему, что я более не низкоуровневая охотница без особых перспектив а вполне способна заполучить приглашение на мероприятие подобного ранга. Наверное, это слишком по-детски, но ничего не могла с собой поделать. В конце концов, как одна из возлюбленных будущего лорда, мне бы самой неплохо начать вести себя как леди, а значит, заводить связи на благо родного клана которые, правда, еще предстоит создать. Разумеется, в первую очередь стоит навестить клан, для которого я не являюсь посторонней эльфой. В перерыве между раундами танцев мне пришлось потратить некоторое количество времени, чтобы разыскать отца. подле него, как это обычно бывает, крутились темно-эльфийские вертихвозки при этом не имеющие фамилии Бринав. Интересно, быть может, он успел развестись с официальными супругами? Или они покинули клан по собственной инициативе? — О, я сам искал тебя! — заметил он меня, после чего помахал рукой на спутниц. — Найдите себе другое развлечение, дамы. — Да, господин Бринав. стройным хором тоненьких голосков. Пискнули они, после чего удалились. «А где Нялша? Вроде бы она была твоей любимой женой долгое время», — поинтересовалась я. «Наши пути разошлись», — развел он руками. «Но лучше поговорим о тебе. Я только что узнал, что ты близка с веселым Роджером с Дельты. Он же Эдуард Зимин». «Да, лорд Зимин — глава няшего отряда и будущего клана», — ответила я дипломатично. «Клану Бринав никогда не помешают достойные крипторы. Это правда, что он всего лишь двадцатого уровня?» «Поразительно! Какой трюк он придумал, чтобы скрывать крипты-дельты на уровне его развития?» «Это закрытая клановая информация». Улыбнулась и отцу. «Но я рада, что ты заинтересовался лордом Зиминым. Он действительно великолепный лидер и сильный криптор. Многие желают заключить с ним эксклюзивный контракт». «Мы не настолько большой клан», — поднял он руки. «И согласны на обычный дополнительный договор. Ты же понимаешь, дочь?» Всегда полезно иметь связи в гильдии. Возможно. Как быстро ты смеанил свой гнев на милость. В прошлый раз от тебя я получила лишь ругань и оскорбление. Вражда не приносит прибыли, — ответил темный эльф с усмешкой. Меня не слишком обрадовало известие о том, что ты связываешь свою жизнь с человеком. Но... Все лучше, чем со светлым выродком. — И не напоминай. Закатила я глаза. Пока ничего конкретного я сказать не могу. Но, конечно, клан Зимин хотел бы не оладить, сбринав добрососедские отношения. — Что с твоим говором? — скривился вдруг Гранша. — Тебе стоит сменить класс на что-то более традиционное. «Я уже давно не подчиняюсь тебе, отец!» Улыбка застыла на моем лице. Эльф напряженно смотрел мне в глаза несколько секунд, после чего вдруг резко вытянул руку и попытался схватить мой берет. Но благодаря высокой ловкости и достижениям на скорость я умело отклонилась от атаки. «Что у тебя на голове?» — Хочешь, чтобы я показала при всех, отец? Повысила я голос так, что мои слова привлекли внимание нескольких сторонних гостей. Старший бренав застыл недовольным стуканом поняв, что возникла угроза потери репутации клана. Молчание — знак согласия. Я легко сняла берет и дернула серыми ушками, которые мне уже давно надоело прятать. «Разрешаю тебе их потрогать, папочка!» «Ты снова застарая негодница!» «Ты давно не моя дочь, поэтому обращайся ко мне, лорд бреннав рыкнул он. Окружающие зашушукались с удовольствием, обсуждая приоткрывшуюся им сцену. «Как вам будет угодно, лорд Бренав?» Я нацепила берет обратно на голову и коротко поклонилась. Надеюсь, что у клана Зимин и Бринав будут долгие и плодотворные отношения. Посмотрим. Приятного вам вечера, лорд. Махнула я рукой, после чего направилась обратно на поиски своих. Шантри Бекс Роскошное, идеально подогнанное по моей фигуре платье, Огромный зал, залитый ярким разноцветным светом. Толпы незнакомых людей в маскарадных масках. Множество легендарных личностей, о встрече с которыми в родном Тонроке я и мечтать не могла. Все это сбивало с толку, заставляло сердце колотиться, а рот быстро пересыхать из-за волнения. Я выпила несколько бокалов шипучего напитка, дабы убрать сухость. Голова начала слегка кружиться, зато мандраж немного отступил. Моим классом также весьма интенсивно интересовались, а также пресловутым красноцветом, который заменял один любой растительный ингредиент при варке зелий. Как известно, дряды в неволе не цветут, поэтому некоторые дельцы подходили ко мне с вопросами. По-видимому, их интересовало налаживание производства недешевого красноцвета в крупных масштабах. Как ни странно, выпивка помогла мне справиться с заиканием. И я хотя бы могла связать несколько слов, когда ко мне обращались напрямую. Хотя в основном беседу брала на себя карамель, которая чувствовала себя среди богачей вполне уверенно. Все, что я могла сказать вопрошающим, это идти на поклон к дриадам и договариваться с монстрами на взаимовыгодных условиях. Время шло, и в какой-то момент я вдруг поняла, что осталась совершенно одна. Сын Эреты куда-то убежал, словно собаколюд, которому бросили палку. Бестца отправилась за ним, попросив меня никуда не уходить. Нервы и так были на пределе. А тут все близкие мне люди ни с того ни с сего бросили меня в одиночестве среди незнакомых леди и лордов. Я отошла к столам и попросила прислугу налить себе еще вина. Прохладная кусачая жидкость с пузырьками немного прогнала тревогу. Поскорее бы Эд или Каро вернулись. Могу я пригласить красавицу на следующий танец? Раздался вдруг рядом женский голос. Обернувшись, я увидела невысокую женщину с ухоженной прической и черной маскарадной маской с удлиненным носом. — Я я не танцую, — спешно ответила я, отходя в сторону. Меня уже слегка пошатывало от выпивки. Надо заканчивать. Не хватало, чтобы Эд снова нес меня на глазах у всех. Хотя в каком-то смысле мне было бы приятно если бы он понес меня на руках. Ку-ху-ху, моя крошка так быстро повзрослела. Раздалось от той же женщины. Внутри меня все похолодело. Я снова обернулась и внимательно взглянула на даму, использовав оценку. Имя Алан Трибекс. Демоны. Как я ее не узнала сразу? Что ты тут делаешь? Здесь... Здесь ночная ведьма! Принялась я пятница Не стоит так кричать, малышка. Я здесь по приглашению гномика Дифлазио, исполняя роль посла от ночного ордена, а потому имею неприкосновенность. Кухуху! Как? «Ночной орден вот так просто пускают вранство?» «Лучше расскажи, каким образом ты получила такой любопытный класс?» «Я ничего тебе не расскажу. Ты — убийца. На твоей совести масса загубленных невинных душ. Тру и Ряус. Ты терроризировала их. Ты хотела убить нас. Ты... Ты убила папу». — Ты действительно все еще защищаешь Штнафа после всего, что он с тобой сделал? — Когда ты пала так низко? Когда ты решила продать свою душу богине ночи? — Задолго до смерти Штнафа. Мы с твоим отцом вступили в орден довольно давно и вместе. На глубинных этажах приходится платить за аренду участков для охоты. Представляешь? Вот мы и решили взять небольшую подработку. Постепенно мы все меньше охотились и все больше выполняли заданий Ордена. А затем на нас с мужем обратило внимание сама богиня ночи. Первым ее испытание начал проходить Штнаф. Идиот! Не смог как следует закончить испытание. Ему даже напиться в тот день пришлось. Кухуху! — Так, значит, в тот день это было частью испытания? Пробормотала я пораженно. По щекам катились слезы от нахлынувших воспоминаний и осознания. Твой папенька провалился, не получив божественного благословения. И настал мой черед. Моя рука не дрогнула. И богиня одарила меня невероятной силой. Мне, конечно, следовало и от тебя избавиться. Тут я сплоховала. О чем теперь жалею? — Вы с отцом пошли на все это ради божественных навыков? — Говоришь, словно это какой-то пустяк, глупышка. Усмехнулась ведьма. — Теперь я мейстер. Один из руководителей целого ордена. Мое имя знает все подземелье Меня боятся. А мной пугают маленьких деток. Только ради этого стоило стараться. Ку-ху-ху. Рассмеялась та, которую я когда-то считала примером для подражания. Теперь передо мной стоял другой, совершенно чужой мне человек лишь внешне, отдаленно напоминающий любимую, строгую и заботливую маму. «Ты монстр!» «Я?» «Ты в зеркало смотрела, милочка?» «Ку-ху-ху!» «Я столько раз прокручивала в своей голове наш с тобой разговор, мечтала встретиться и поговорить обо всем, попытаться помочь тебе». Но теперь я понимаю, что это бесполезно. Тебя уже не вернуть к свету. Цвет, тьма, день, ночь, эон, ери — все это ерунда. Важно лишь то, где ты чувствуешь себя более комфортно. Но у тебя губа не дура, крошка. Сразу видно — моя девочка. Что ты имеешь в виду? Ну как же? Охмурила одного из избранных, который, ко всему прочему, еще и криптор. Немало подеять золота зашибаете в дельте. — Не твое дело. Оставь нас в покое. Пожалуйста. — Я сейчас растаю от умиления. Ты ведь понимаешь, что вам от меня не спрятаться. Признаю, вы сумели меня удивить. Уже два раза. Но в следующий раз я приведу... Вместо четырех рук — сразу десять. Сможет ли тогда ваша жалкая группа им противостоять? Вы живы лишь исключительно по моей прихоти. — и Если ты приведешь целую армию, вас заметят, — произнесла я. — Белая стража сразу пришлет войска, чтобы изничтожить ночников. Но успеют ли они прийти вам на выручку? Я знаю, с какой скоростью стража реагирует на вторжение. Ш что ты хочешь? Я уже говорила. Примите покровительство богини ночи. Станьте частью ордена. И мы оставим вас в покое. Не думай, что от вас будут просить совершать массовую резню вы продолжите спокойно выступать в качестве крипторов и жить в свое удовольствие. это никогда не пойдет на подобное. Если ты не хочешь, чтобы Зимин погиб страшной смертью, ты должна будешь его убедить, моя крошка. Ку-ху-ху. Склонилась надо мной Алантри. Это твой единственный шанс спасти его. Вдруг сбоку последовал удар, и старшую Бекс оттолкнула в сторону. — Отойди от нее, ведьма! Раздался приказ безымянный, которая явилась ко мне на помощь. ц, -ц, -ц. Демон, какая неожиданная встреча! Я думала, ты гниешь где-то в застенках драконов. — Ты в курсе, что за насилие над гостями вас всех могут изгнать из пала, и больше вы никогда не получите приглашения? — Какое насилие? Я просто не заметила тебя на своем пути. — Вот она как! Ты наконец-то взяла двадцатый уровень. — Постой. — Разве огненный стрелок — это не драконий класс с кучей штрафов? Неужели? Ведьма широко ухмыльнулась. Ты утратила благословение богини и больше не можешь летать? Я могу летать. Как занимательно. Я всегда знала, что рано или поздно ты нас предашь что то подлое было в твоем вечно угрюмом молчании и своенравном ворчании рано или поздно настроение богини изменится и она отнимет твое избавление запомни мои слова ведьма кухуху буду помнить о грозный демон А Лантри заметила краем глаза возвращающуюся к нашей компании карамель и решила быстро закруглить беседу. — Легкая охота и боевая стая. И еще обязательно встретимся. Ведьма быстрой походкой покинула нас, а эльфийка, наоборот, приблизилась. — Что эта мразь тут делает? — произнесла Диварсен, наплевав на свое благозвучие. «Полагаю, выступает в качестве посла от ночного ордена ответила бесца нейтрально ты в порядке склонилась надо мной карамель да утерла я выступившие слезы просто это немного тяжело извините ничего страшного иногда лучше не держать эмоции в себе эльфийка притянула меня к себе И я благодарно зарылась лицом в складках ее прекрасного лазурного платья. — Не повезло тебе с родней, как и мне, впрочем, — добавила она после паузы.